Глава сорок Варк. Варк проснулся от крика, гулкого, отдаленного, становящегося все громче по мере того, как к нему возвращалось сознание. Как будто его похоронили заживо, а теперь выкопали из земли. Он задыхался и извивался, затем почувствовал руки, удерживающие его. «Спокойно, неразумный», — произнес чей-то голос. Он не слушал, лишь видел вокруг себя размытые фигуры, боролся и извивался, пока еще одни руки не сжали его, поддерживая. Он откинулся назад, задыхаясь, зрение, наконец, сфокусировалось. Он почувствовал вкус железа на языке и сплюнул кровь. Первой, кого он увидел, была Рёкия. Это она держала его, и лицо ее было искажено беспокойством. «Ты с друзьями». сказала она ему, и он облегченно вздохнул и обмяк в ее руках. Чуть позже он понял, что свик тоже его держит. Он все еще находился в том же зале. Запах крови был густым и одуряющим. Рядом лежал труп Ольвера, руки и ноги его были вывернуты, на горле зияла открытая рана. А потом он увидел Торвика и почувствовал, как тяжесть горя опускается на плечи. Торвик мертв. Вол больше нет. Кто-то все еще ревел. Раздавался дикий грохот и стук, и тут он увидел Эйнара, стоявшего у двери в зал, где хранился костяной меч. До того, как Скальк украл его. Эйнар прислонился к двери, подпирая ее плечом. Рядом с ним были еще несколько заклятых кровью. Сули, Чехалья и, и все они удерживали дверь закрытой. Варк смотрел, как она дрожит и прогибается, а эйнер напрягает все силы, чтобы не дать ей открыться. В этот зал доносились приглушенные звуки, удары, рычания, полный скорби рев. «Что там?» — пробормотал Варк, решив, что они поймали еще одного тролля. «Глоарнир», — сказал ему Свик. Варк моргнул. «Он слегка зол», — объяснил Свик. «Лучше ему сейчас не быть рядом с остальными». «Еще один удар о дверь». Звук будто что-то раскололось. «Что происходит?» Варк вздохнул, затем поднял руки и потер кулаками глаза. «Вол исчезла», — сказала Рёке, как будто это все объясняло. «Я знаю», — пробормотал Варк, «но...» «Вол тир, сказал Свик. «Она женщина Глорнера». Потребовалось несколько мгновений, чтобы это знание вошло в сознание Варга и прочно устроилось там. «Скальк забрал ее», — сказал он. «Ирса заколола Торвика». Варг почувствовал, как в животе его будто сжался кулак. Гнев, горе и... «Я...» — он замолчал. Вспомнив предложение с Калькой и как он думал о том, чтобы принять его, колебался, пусть это было всего мгновение, и почувствовал волну стыда и боль потери. Если вол больше нет, то и шанс выполнить клятву данной Фройе тоже исчез. — Мы должны вернуть вол, — сказал Варк, вскакивая на ноги. Боль пронзила бок, запульсировала в ребрах, Перехватило дыхание, но он отринул ее и заставил себя забыть о ней. Его качало, тошнило, но он все равно стоял. «Вот это сила духа!» — сказал Свик, улыбаясь Варгу. «Но, может, ты бы сначала оделся?» Варг посмотрел вниз и увидел, что он все еще в сапогах и штанах, но без рубахи. И пояса тоже не было. Свик протянул Варгу льняную рубаху, помог продеть руки в рукава. Потом суконную. Варг шипел и задыхался, стиснув зубы от боли, но все равно одевался. Потом Рёке протянуло ему пояс. На нем висели его охотничий нож, тесак и топор, а также подсумок. При виде него с плеч Варга будто камень свалился, и он быстро взял пояс у Реки. Дверь снова грохнула, и Эйнара отбросила назад в зал. Он тряхнул головой и рванулся обратно, чтобы закрыть проход. Варк уставился на него. глорнер силен, но он не может сделать это с дверью», — сказал он. «Не с Эйнаром по эту сторону». «Может», — сказал Свик. «Но как?» Свик посмотрел на Рекию, и она кивнула. «Пришло время», — сказала она. «Я тоже так думаю», — пожал плечами свик. Он посмотрел на Варга. глорнер это берсеркер». Варг просто уставился на него, чувствуя, как попытка рассмеяться захлебывается и умирает в его горле. глорнер порченный?» — выдохнул он. «Да, он тронут богами, в его жилах течет кровь медведя-берсера». Варк недоверчиво уставился на дверь. «Я тоже порченый», — сказал ему Свик. «В моей крови живет леса Рефур». Варк уставился на него. В комнате воцарилась тишина. Даже стук и рев Глорнера на несколько мгновений прекратились. «Это одна из твоих извращенных шуток», — сказал Варк. «Никаких шуток», — покачал головой Свик. Он подошел ближе к Варгу, дернул себя за рыжую бороду, и зрачки в глазах резко уменьшились. В его лице произошла перемена. Черты неуловимо сдвинулись, скулы и подбородок заострились. Его глаза, всегда такие голубые, помутнели и затуманились, став зеленовато-желтыми, а зубы во рту уменьшились и заострились. «Вот видишь», — улыбнулся Свик, — оскалился во все зубы. Варк попятился и ударился о стену. «Придет время, когда ты сможешь контролировать зверя в своей крови, вызывать его, когда необходимо». «Но до этого тебе еще далеко», — сказал Свик. Он хрустнул шеей, и его глаза снова стали голубыми, а зубы вернулись в нормальное состояние. «Это не может быть правдой». пробормотал Варк, качая головой. «Ты и глорнер порчены «Это правда», — сказал Свик. «Но не только глорнер и я. Все заклятые кровью. Мы все тронуты богами». Варк перевел взгляд со Свика на Рёкию и Эйнера. Рёкия кивнула, а Эйнер оглянулся через плечо и улыбнулся Варгу. «Добро пожаловать, брат», — сказал Эйнар. «Брат?» — прошептал Варк. «Да», — раздался голос от дальней двери. Это была Эдель, стоявшая у входа со своими двумя волкодавами. «Ты тоже порченый, Варк неразумный». Она полезла в сумку на поясе и достала льняную тряпку, черную от засохшей и запекшейся крови. Протянула ее Варгу. «Ее использовали для перевязки твоих порезов после битвы с Эйнером в Лиге. В моих жилах живет гончая Гундур, и я учуяла в тебе волка, как только пролилась твоя кровь». «Волка?» — пробормотал Варк. «Да, Ульфрир живет в твоих жилах», — сказала Рёке. «Ты Ульфхеднер, как и я». Ее губы тронула застенчивая улыбка. «Нет. проговорил Варк. «Загляни в себя», — сказала Рёкия. «Всю свою жизнь ты скрывал это, подавлял, разве не так? Но оно всегда было там. Шепот в твоей голове, вой в твоей крови, свирепость, красный туман, что дает тебе силу и скорость, когда ты нуждаешься в этом больше всего». Варк вспомнил, как очнулся на ферме Колскега. увидел мертвого хозяина и горстку его воинов, повсюду кровь и его вырванное горло. «Ты знаешь, что это правда», — сказала Рёке. Варк уставился на них всех и почувствовал, как мир проворачивается в его голове, как скручивается нутро. Ему стало трудно дышать, словно стены давили на него, Сжимали, выдавливали воздух из лёгких. Он нагнулся, его вырвало. Он вытер рот и, спотыкаясь, протиснулся мимо Эдель и выбежал из зала. Туннель раздваивался, но он, спотыкаясь, просто шёл по тому пути, который лёг под ноги. Так Варк попал в более просторный зал. Звук его шагов взлетал и отдавался эхом от стен, как рой летучих мышей. В центре зала возвышалась огромная, грубо обтесанная каменная плита. В нее были вбиты огромные звенья цепи и четыре железных ошейника для запястьей и лодыжек. Камень был в ямах и шрамах, как фартук кузнеца. Рядом с камнем Варк увидел несколько заклятых кровью, сидящих вокруг огня в очаге. Они подняли руки в знак приветствия. «Воздуха!» — прохрипел он. Они указали на нужный туннель, и Варк побежал по нему. Тропинка поднималась, а потом он увидел свет и вырвался на поляну. В яркий день упал на колени и вдохнул свежий, чистый воздух. Он все еще сжимал в кулаке пояс, на котором висело оружие, и подсумок «Я...» Порченый. Он знал, что это правда. Эта мысль клубилась темным злобным облаком в его голове. Он не хотел в это верить. Ему было стыдно, тошно, противно. Порченый. Хуже, ниже, чем Трелл. Годный лишь на то, чтобы на него охотились, порабощали, использовали. Но он знал, что это правда. Так вся его жизнь складывалась в единое целое, имела смысл, словно ключ, наконец, повернули в замке. Он поднял голову и увидел, что грязная поляна полна заклятыми. Горел огонь в очаге, над ним висел котелок, чуть в стороне воины седлали и запрягали вереницу лошадей. Тело тролля лежало неподалеку, где он и упал, А остальных мертвецов оттащили на одну сторону поляны и положили рядом. Скреллингов, бойцов, треллов. С воинов сняли их боевое снаряжение. У очага виднелась вереница треллов. Они по очереди подходили к человеку, который с помощью молотка и зубила освобождал их от железных ошейников. Тот поднял голову и в знал Йокула. Увидев Варгу, он передал молоток и зубило другому заклятому, подошел к котелку, где наложил в миску каши и направился к Варгу. На голове Йокула все еще была повязка. «Значит, они тебе рассказали», — сказал кузнец, присев на корточки рядом с Варгом. Варг фыркнул и кивнул. «Возьми, выглядишь так, будто тебе не помешает хорошо подкрепиться». Варк провел языком по рту, чувствуя вкус крови. Чужой крови. Йокул снял с пояса флягу с водой и протянул ему. Варк проплоскал рот и выплюнул, потом отпил немного. Передал флягу обратно Йокулу, который уже пододвинул к нему миску с кашей. «Ешь, это поможет!» Варк понюхал кашу и его живот заурчал. Он начал есть. «Это шок, не спорю», — сказал Йокул. «Помню, как узнал правду, что происхожу от барсука Грефу». Он покачал головой и немного помолчал, затем вздохнул. «Но ты должен разобраться с этим чувством и побыстрее. Мы должны найти Вол и отомстить за Торвика». Варг посмотрел на него и почувствовал, что слова кузнеца зажгли искру в его душе. Свик вышел из пещеры вместе с Эдель и Рекей. Они увидели Варга и Йокула, направились прямо к ним и сели вокруг. «Не унывай», — сказал Свик, улыбаясь. «Я знаю, что ты, наверное, завидуешь и мечтаешь о том, чтобы быть потомком Рёфура Красивого, как я». «Ну, нельзя иметь всё. Он пожал плечами. Варк посмотрел на них. «Вы все обманывали меня, скрывали это так долго!» «За тобой внимательно наблюдали», — сказала Эдель. Она пожала плечами. «Мы должны быть осторожны. Если бы слухи о нас распространились, мы стали бы жертвами, а не охотниками». Мы должны были удостовериться, что тебе можно доверять. Если бы мы сказали тебе от ты потом ушел, пожала она плечами. Вигрир небезопасное место для порченных. Быть порчным не значит быть заклятым кровью, — сказал Свикс, стерев с лица улыбку. Мы не единственные порченные в этих землях и не единственный отряд порченных. И не все они такие приятные, как мы. Он наклонился вперед и впился взглядом в глаза Варга. «Нам было недостаточно знать, что ты порченый. Мы должны были знать, что ты за человек вот здесь». Он ткнул Варга в грудь. «Хранитель клятвы или нарушитель клятвы?» Варг склонил голову, чувствуя прилив стыда. Вспоминая, как близок был к тому, чтобы принять предложение Скалька. «Но я не ушел. Я здесь». «И теперь мы знаем», — сказала Рёкия. Она снова улыбнулась, что смутило Варга. Он не привык видеть такое выражение на ее лице, разве что когда она роняла его задницей на землю или ставила ему новый синяк. «У тебя будет много вопросов», — сказал Свик, пристально глядя на Варга, «и мы постараемся ответить на все. Но перед этим ты должен услышать следующее. Мы, заклятые кровью, ближе, чем родные. Братство, сестринство. Мы живем и умираем вместе. Ты еще не принес клятву, но ты — один из нас. В этом я уверен». Это была мысль, которую Варк не мог полностью осознать. Всю свою жизнь он был один, если не считать фрои. Они поддерживали мерцание жизни в сердцах друг друга. Их единственное роднё, их единственным домом были они сами. Но прежде чем ты будешь задавать вопросы, нам нужно знать, что случилось со Скальком. Расскажи нам всё, что произошло. попросил Эдель. Варк глубоко вздохнул, отгоняя вопросы, которые жужжали в его голове, как пчелы в пыльце, и начал говорить. «Это все, что я помню», сказал Варк и вздохнул. Свик, Реке, Эдель и Йокул сидели молча. «Хорошо, что ты убил этого хнычущего засранца, вольвера сказал, наконец, йокол Рёкия встала и пошла куда-то прочь через грязную поляну. У входа в туннель показался Эйнар. Он увидел Варга и остальных и подошёл к ним, обходя труп тролля. «Надеюсь, это не один из твоих сородичей?» — обратился Свик к здоровяку. Эйнар только покачал головой. «Свик просто шутит». «На самом деле я не полутролль», — сказал он Варгу. «У меня просто кость широкая». глорнер спросила Эдель у Эйнера. «Он в здравом уме», — сказал Эйнар. «Идет сюда». Свик встал и зашагал к пещере. Эйнар посмотрел на Варга. «Ну что, кусака, ты в порядке?» Варг поднял на него глаза, не зная, что ответить. ним снова подошла Рёке. Она несла свёрнутую броню, перевязанную верёвкой и шлем. Дойдя до них, она бросила доспехи к ногам Варга. «Твоё заработано в битве кровью и доблестью. Это была кольчуга красноглазого человека и его шлем». «Ты собрал неплохую коллекцию с тех пор, как ходишь в битвы с заклятыми», — сказала Эдель. Она потрепала за ухо одного из волкодавов, и тот лизнул ее руку. «Да», — сказал Эйнер, — «я думаю, мы приносим тебе удачу». Варк приложил руку к ребрам, куда его ударил красноглазый. «Если это удача, то я бы не хотел увидеть, как выглядит неудача», — пробормотал он. «Вот так», — сказала Реке, указывая на раздетые трупы. лежавшие вдоль одной стороны поляны. Тела были бледными, а глаза пустыми. Тем временем из тоннеля вышел Глорнер. Его длинный топор и щит были перекинуты через спину. Свик шагал у его правого плеча, разговаривая с ним о суличу левого. Остальные, заклятые кровью, которых еще не было на поляне, шли у Глорнера за спиной. Они были в боевом снаряжении, щиты на спинах Оружие в руках. глорнер подошел к Варгу и остановился, глядя на него сверху вниз. Глаза его были словно обведены красным. Вокруг них огромные черные круги. На виске пульсировала жилка. «Итак, ты знаешь, кто мы такие?» — сказал глорнер «И кто ты сам?» «Знаю», — выдохнул Варг. «Я...» Глорнер разбиватель щитов, Хевдинг-заклятых кровью, Приглашаю тебя присоединиться к нам, варк неразумный, Склонить спину вместе с нами на скамье для грибцов, Встать с нами в стену щитов, шагнуть в боевую бурю, Пить с нами в бражном зале. Примешь ли ты нашу клятву?» Варк встал и оглядел заклятых кровью. Свика, Рёки, всех их, уставившихся на него. «Пряму», — сказал Варк. Над поляной раздались крики ликования. Глорнер вытащил меч из ножен, посмотрел на острый блеск стали, затем снял с себя нарукавное кольцо из витого серебра с медвежьими головами на концах. Он надел кольцо на лезвие меча и протянул его в Варгу. «Возьми это и знай, что я в долгу перед тобой, и что ты один из нас». Варг уставился на меч и кольцо, затем протянул руку. Глорнир наклонил клинок, и оно скользнуло по лезвию в ладонь Варга. Он надел кольцо на левый бицепс и зажал. Свик одобрительно усмехнулся. «Заклятвенные слова будут произнесены скоро», — сказал Глорнер. «Но сейчас нет времени. Теперь мы должны идти и вернуть мою жену». Снова раздался рев заклятых кровью, но уже полной злобы и угрозы. И Варк присоединил свой голос к их хору. «Скальк, заклятые кровью идут за тобой».